«Хорошо, ребятки, мы работаем так. Батарей, паникар, кипиш, счетчик. Уходите сейчас через окна на первом этаже, с другой стороны здания. Возвращайтесь назад, туда, где мы с насыпи свернули. Там закладываете бомбы. Лопатка есть у кого?» Китаец поднял руку. «Хорошо», кивнул Данил. «Бомбы заложите все три. Мы поставить ни одной не успеем. Нам быстрее бы в танк влезть. Таймер поставьте на одно время, чтоб посильнее тряхнуло». «Заложите, отойдите метров на сто. Лучше залечь. Осколки, чувствуя далеко полетят». «Бабах любит, когда погромче», — он усмехнулся. «Грохнет. вскакивайте и беглым огнем в сторону поезда. Только берите выше, чтобы по людям не попасть. Приказ полковника еще в силе. И не сидите на одном месте. Двигайтесь. Очередь, смена позиции, очередь, смена позиции. Иначе засекут и накроют залпом». Разрядят вам на голову миномет, и все, там уже без шансов. Минуты три повоюйте, а потом отходите к убежищу, и внимательнее там. Войну начнем, через пять минут вся живность округи тут будет, еще суматохи добавят. А ты как же, спросил Пашка, с губой приедешь? Данил кивнул. Если нормально все будет, приедем на танки. Ну, а если не нормально, тогда уж вы меня не дождетесь. Сверим часы. Таймер выставите на три часа. Как раз и нам с губой времени хватит, чтобы подобраться. И ночь к рассвету ближе, охрана расслабляться начнет. Все понятно?» Ребята стройно загомонили, поднимаясь и подбирая автоматы. «Поняли, командир?» «Ясно, чего там? Сделаем!» «Ну, тогда работаем!» Проводив пацанов, Данил вновь подсел с монокуляром к окну. Примерный маршрут движения у него уже составлялся, пока он битых полчаса наблюдал за поездом. И теперь требовалось его лишь перепроверить и утвердить: Ага, выйти из гостиницы дальше, мимо искореженной стеллы, стоящей ровно в центре дорожной развязки, и во вражек. Потом правее уклониться. Там рощица начинается, которая хвост бронепоезда скрывает. И все подходы к ней густой травой заросли. И плиты еще какие-то лежат. Только осторожнее надо быть. В травке засидку устроить самое милое дело. Нарвешься еще. Ну а в рощицу войдем, там уже и до поезда рукой подать. Две секунды и на платформе. Главное, не испугался бы губа и не налажался страху. Идешь строго за мной, принялся поучать он новоявленного диверсанта. Я паду, и ты падаешь. Я ползу, и ты за мной. Как подойдем к платформе, все, умри. И чесаться, не сопеть. Лежать, возможно, долго придется. Это уж по времени как получится. К поезду не соваться, заляжем в лесочке. «Хотя, если удачно подойдем, лезь под вагон и там сиди. И чтоб ни звука у меня. Теперь дальше. Как рванет, подхватываешься тут же. Там уж ни о чем мысли не будет, только цель впереди. Особо не бойся, в первое мгновение в суматохе никто не разберет, свой там или чужой в танк полез. С полминуты у тебя будет, пока не опомнится. Ну а там ты уже в танке будешь, что делать сам знаешь». Губа кивнул. «Только бы люк изнутри заперт не был», — усмехнулся он какой-то тоскливой усмешкой. «Вот -то будет, а?» «Ничего, не паникуй раньше времени», — подбодрил его Данил. «Заперт? Такой уж нам расклад выпал. Тогда спрыгивай с платформы и ходу в лес». Он снял с плеч рюкзак и вытащил наружу скатку с маскировкой. «На вот, лешего накинь, в этой хламиде тебя из трех метров не разглядят». Губа принял комбинезон. Руки его чуть потряхивало от подошедшего в кровь адреналина, и потому развернуть скатку получилось не сразу. Данил помог, развязал тесемки, накинул на диверсанта хламиду костюма, подвязал, подоткнул. Усмехнулся, любуя с делом своих рук. «Ну вот, теперь хоть на человека похож». «А?» Губа, похоже, плохо соображал, что происходит, суетливо управлял что-то на себе, дергая за ремешки маск-халата. «На кучу дерьма, говорю, похож», — чуть повысил голос Данил. «Я в этой штуке прямо перед носом у патруля войсковых валялся, в трех метрах, и не заметили. Так что не дрейфь, прорвемся. Готов? Попрыгай. Все, выдвигаемся». До Стеллы они доползли в две минуты. Свет Костров сюда не доставал, и Данил решил немедлить сверх необходимого. Часовые не заметят, костер всю видимость скрадывает, а наблюдателей с ПНВ у бойниц нет, засветит прибор и все. Какое ж тут наблюдение. Правда, оставался снайпер, сидящий на обломке моста, но его можно было пока не опасаться. Кусты вдоль дороги спасали. Дальше пошло тяжелее. Между Стеллой и Овражком лежала голая полоса земли. Когда-то здесь проходила дорога, но асфальт с тех пор исчез. Остались лишь щебень до да песок. Никакой маскировки. А тут еще луна из облаков появилась не вовремя, будь она неладна. Данил, полежав под стелой пару минут, дернулся раз, дернулся два и отполз в тень, переводя дух. Не мог он по открытой местности идти. Вот не мог, и все тут. Будто в стену какую уперся. Организм протестует, вопит изо всех сил, руки сами в траву вцепляются. Воображение живо рисовало напрягшегося в засидке снайпера. Вот он видит тень, приникает к прицелу, ухмыляется и жмет на спуск. Выстрел, пуля бьет в голову, а дальше все, темнота и серые мозги на щебенке. «Ты че там, командир?» – прошелестел сзади губа. «Чего встали-то?» Оживился собака. Данил, почувствовав, как напарник медленно пополз вперед, отпихнул его ногой. Удар получился чувствительным, губа ойкнул и затих. А нече поперед, батьки, в пекло. Вокруг вдруг потемнело. Данил поднял голову. Облако. Наползает на серебристый шар луны. а так нахраписто, будто голодный куропат на жертву. Небольшой, но нам хватит. Мы ребята быстрые. «Со мной!» Просипел он и, извиваясь всем телом, рванулся вперед. Неизвестно, расслышал уж там чего губа сквозь противогаз или нет, но команду выполнил исправно. Дернул, только руки замелькали скребнул пузом по щебню, фильтром противогаза обо что-то ударился и свалился во вражек, прямо на голову своему командиру. Данил спихнул себя горе диверсанта, отвесил легкий подзатыльник в воспитательных целях. Губа, даром что старше раза в два, стерпел. «Я же говорил, вперед не лезть!» Шепотом заорал на него Данил. «Куда прешь? И что ты в самом деле как слон ворочаешься? Ведь услышат!» «А чего ты там замер? Уснул, что ли?» Отбрехался напарник. Данил вздохнул и задержал дыхание, пытаясь успокоиться. Вот они, партизаны. Никакой дисциплины. С кем воевать приходится, а? Ну, хоть мандраж его больше не колотит, и то хорошо. Пошли давай, проворчал он. Что-то ты разговорился больно. От края дороги до плит ползли, наверное, минут сорок. Осторожно, вдумчиво. Пройдут метра три. Остановка. Еще три метра. Опять встанут. В этих паузах Данил слушал местность, нет ли кого поблизости, не засопит ли вражина в засидке, не хрустнет ли ветка под сапогом, не зашуршит ли трава. Для сталкера это, пожалуй, основная наука. На подходе к темнеющим на фоне неба, сложенным стопкой в незапамятные времена плитам, Данил вновь приостановился. Сзади в ногу ткнулся губа, пошебуршался еле слышно, затих. Данил внимательно прислушался. Почудилось или нет? Нет, не почудилось. На плитах явно кто-то был. Вот засопел, тихонько звякнул металл, завозился. Данил сокрушенно покачал головой. Пришлые явно никого не ждут. А ведь наверняка приказ был, тише воды ниже травы. Но раз у человека внутренней дисциплины не хватает, тут никакие приказы не помогут. Он повернулся к губе. Тот, похоже, тоже услыхал незадачливого сторожа и тыкал сейчас пальцем куда-то в сторону верхнего края плит. Данил кивнул и в характерном жесте приложил палец к противогазу. Куба послушно затих, улегся поудобнее, прижавшись правой щекой к земле, уставился на командира. «Вот сволочь! Театр ему здесь, что ли...» Подобравшись вплотную к плитам, Данил осторожно вытянул из-под сумка саперную лопатку и, поднявшись в полный рост, благо плита закрывали его от обзора со стороны бронепоезда, заглянул за край. Человек лежал к нему боком и в данный момент безуспешно пытался почесаться где-то в районе задницы. Комбинезон Димрон, поглядите-ка, не давал, и человек явно в приступе злобы чесался все яростнее, совершенно забыв обо всем на свете. «Ну, лопатка тебе в помощь!» Данил замахнулся и обрушил рабочую часть лопатки прямо на затылок часового. Плашмя врезал, не лезвием, хотя руки так и чесались смахнуть этому балбесу башку с плеч. Голова человека с треском врезалась в плиту, и он мгновенно затих. «Даже руку задницы не убрал. Болезный!» «А ну-ка глянем, что тут у тебя!» Стащив тело с плиты, связав человека по рукам и ногам, Данил внимательно осмотрел его снаряжение. «Из оружия 105-й калаш и пистолет. Ерыгинский грач. Хорошая штука. Тебе хорошо послужил, а теперь и нам послужит». Передал автомат Губе, пистолет засунул к себе в рюкзак. «Так, нож ничего. Кукри. Сноска. Кукри – нож непальских гуркхов. Характерен изогнутой формой, заточкой по внутренней, вогнутой грани. Реквизируем». Бинокль, фонарь, зажигалка – вещи в хозяйстве, безусловно, нужны, а потому в рюкзак. Патроны туда же, а больше у человека, кроме противогаза и комбинезона, ничего и не было. Эх, если б не приказ, раздел бы его полностью. Демрон бы в личном хозяйстве появился. Вещь ценная, но нельзя. Простудится еще, без комбинезона-то, заболеет да помрет. А Родионыч потом все на воспитанника спишет и выполнение приказа в боевой обстановке. Данил привалил тело к плитам, осмотрел веревки на руках, запоздал и проверил пульс на шее. Тот прощупывался даже под резиной противогаза. Жив курилка. Ничего, полежит тут, а смена утречком придет и найдут. Он глянул на часы, начало третьего. Пожалуй, надо поторапливаться. Выглянул из-за плит. Не заметил ли кто из охраны? Да вроде нет. Костровики все так же шляются вдоль поезда, подкидывая хворост то в один, то в другой костер и дозорные на крыше вроде бы шум не поднимают. Ну, с Богом. Последний отрезок пути был самым тяжелым. Здесь, в непосредственной близости от бронепоезда, нужно было ухитриться быть не только незаметным, но и абсолютно неслышным. Поэтому, когда губа в третий или четвертый уже раз хрустнул сзади какой-то веткой, Данил мало того, что скорость передвижения уменьшил, да еще и хворост с его пути стал убирать. Хорошо хоть ветерок поднялся, создавая тот легкий фоновый шум, за которым какой-либо иной звук тяжеловато было угадать. Добравшись, наконец, до и нырнув в ее темень, сверху к этому времени совсем распогодилась, и луна светила во все лопатки, Данил наконец-то перевел дыхание. Пройти по открытой местности на виду у снайпера и дозорных, пусть и в темное время, это дорогого стоит». Пока ползли, он, честно признаться, так и ждал выстрела и пули между лопаток. Но то ли повезло, то ли дозорные растяпы, то ли мастерства в незаметном проникновении он достиг немеренного. Однако они все ж таки прошли. Рощица была небольшой, всего метров пятнадцать в поперечнике. И хотя изрядно заросла под леском, все ж среди путаницы костров, ветвей и листьев ясно был виден горящий с той стороны костер. Сделав губе знак «сидеть молча», Данил замер и сам, прислушиваясь к окружающим звукам. Тихо, но вовсе не безмолвно. Как и всегда в лесу, то ветка хрустнет, упав с дерева, то лист зашуршит. Однако все эти звуки привычно отсеивали, словно в голове стоял хитроумный фильтр, выделяющий только те, что были не характерны для ночного леса. Треск поления в костре, тихий говор и покашливание костровиков – Их шаги по щебню насыпи. Где-то вдали, в районе Сазань-горы, где находилась секретная войсковая часть, вдруг что-то завыло, защелкало, зашлось злобным хохотом. Данил почувствовал, как губа, сидящая рядом, вздрогнул всем телом и повернулся к нему. Сталкер отрицательно помотал головой. Он и сам не знал, что это, хотя хохот этот частенько раздавался с той стороны. Догадок было сколько угодно, но район тот так и не был пока исследован, хотя попытки делались. Покопавшись немного в подсумке и добыв дозиметр, Данил, перестраховавшись и прикрыв окошечко ладонью, чтобы подсветку «Не дай бог не разглядели с бронепоезда», глянул время. До взрыва оставалось 15 минут. Вовремя подошли. Сделав знак напарнику, он вновь, в который уже раз за сегодняшний вечер, улегся на пузо и пополз вперед. Губа послушно последовал за ним. Костер находился совсем близко, метрах в пятнадцати. И хотя Света давал немного, все ж и его было вполне достаточно, чтобы разглядеть диверсантов, вздумая не выбраться из-под деревьев. Прижавшись к толстому древесному корню, Данил чуть приподнял голову, оглядываясь. Один из костровиков, стоя спиной крощицы, усердно ворочал длинной кривой палкой уголья, второй маячил где-то в начале состава, Момент был более чем подходящий. До платформы с танками рукой подать, какой-то десяток метров, но пространство было голым, и перемещающийся по нему человек становился виден со всех сторон, как на ладони. И именно поэтому преодолеть эту полосу было совершенно необходимо. После взрыва народу тут будет пруд-пруди, живые из вагонов повыскочат, и прорваться к танкам будет проблематично. Поэтому или сейчас, или вообще никогда. Умастившись между корнями, Данил стянул со спины винтовку. Знаком подозвал губу, знаками же объяснил, что от того требуется. Партизан, хоть и не с первого раза, ирод, а все ж врубился, закивал. Данил огляделся еще раз и, взяв на прицел все еще ковыряющегося у костра человека, слегка толкнул губу ногой. И губа, словно бегемот на водопой, попер вперед. Все дальнейшее произошло в долю секунды. Заслышав хруст гравия под ногами, человек у костра резко обернулся и, мгновенно оценив ситуацию, рванул с плеча автомат. Другого выхода не было, винторез тихо кашлянул, и костровик, получив пулю прямо в резиновую харю, взметая тучи искор, упал спиной в костер. Губа заметался по насыпи, как суслик в супермаркете. Дернулся к платформе, передумал, развернулся к деревьям, вновь бросился к бронепоезду. Стартовал, разбрызгивая щебень во все стороны, словно гоночный болит, и ласточкой нырнул под платформу. Мелькнули ноги в серых бахилах ОЗК, зашуршало где-то за колесной парой, и он затих. Данил чуть не замычал от бешенства. «Идиот! Такую операцию провалил! Ведь как по нотам все шло! Ему вдруг дико захотелось просто развернуться и отойти, предоставив этому балбесу выбираться из созданного им положения самому». Сам накосячил, сам и отвечай. Однако нет, напарника следовало вытягивать, затем хотя бы, чтобы потом по шее ему настучать. Тело бойца, упавшего в костер, уже занялось, и теперь с той стороны тянуло удушливым запахом горелой плоти. С головы поезда послышался окрик, по щебню насыпи загрохотали приближающиеся шаги. Данил крутнулся на месте, прижал приклад ВСС к левому плечу, выцеливая второго. Взрыв чудовищной мощности накрыл округу. Удар был страшен. Земля рванулась из-под ног с бесившимся куропатом, бронепоезд тряхнуло, лязгнули с цепкой вагоны. Приклад винтовки врезался Данилу в челюсть, однако фильтр противогаза смягчил и погасил большую часть энергии удара. Человека, бегущего к костру, швырнуло на землю, и он, подвывая от ужаса, полез куда-то под платформу с танком. Послышались вопли, многоголосо заорал охрана на крышах вагонов, застучали невесть куда с перепугу пулеметы. Зато губа, губа не подвел, и это сейчас значило больше всего на свете. Проворно выбравшись из-за колеса, он подскочил к сцепному механизму в мгновение ока, проявляя чудеса ловкости, взобрался по нему на платформу и через секунду уже карабкался на танк. Добрался до башни, приник к люку, поколдовал. И секунду спустя уже лез внутрь. Люк, громыхнув, захлопнулся, скрежетнул запирающий механизм. Данил лежал, потея от страшного напряжения и переизбытка адреналина. Мгновения текли медленно, тягуче. Почему не заводит? Неисправен, что ли? Он чуть не запаниковал. Еще немного, самую малость, и уходить надо. Да что ж ты медлишь, собака? В чреве танка вдруг послышалось странное жужжание. Словно где-то глубоко-глубоко работал маленький, но мощный моторчик. Фыркнуло, двигатель заурчал и вдруг взревел. Шум окружающей суеты, неразберихи, оружейная пальба, вопль людей, выскакивающих из вагонов. Все потонуло в этом реве пробужденного от сна динозавра. Танк дернулся, перевалил через край платформы, накренился, врезавшись траками в землю. С трескучим хлопком лопнули удерживающие его многотонную тушу растяжки, и Т-80 вдруг рванул вперед, прямо на Данила. Пушка качалась уже где-то над головой, когда сталкер, подстегиваемый адреналином, упал в заросшую травой канаву, вовремя случившуюся поблизости. Рухнул в лопухи, вжался в землю, затылком чувствуя, как наползает сверху бронированная громадина, как ревет где-то глубоко в ее брюхе двигатель, лязгает металлом траки, шумит трансмиссия. Повернул голову, сверху в полуметре проплывало стальное днище. Это было жутко, страшно до одери. На мгновение Данилу показалось, что многотонная тяжесть сейчас навалится, вдавит в землю, сомнет, сплющит, смешает с грязью и идет дальше оставив развороченный развороченной его изорванное в клочья тело. Танк вдруг, рыкнув дизелем, встал. Над головой раздался скрежет металла, кусок днища провалился куда-то вглубь, и в образовавшуюся дыру высунулась резиновая харя. Губа! «Ну что, командир, жив, что ли?» послышалось из-под противогаза. «Давай, забирайся быстрее! Сейчас опомнится лупанут всем бортом, и поджаримся мы тут, как курята на сковороде!» «Я убью тебя, лодочник», — пробормотал Данил и, вцепившись в протянутую руку, полез в черное нутро бронированного динозавра.